В это время подоспела княжья дружина с самим Олегом во главе. Он сидел на рослом жеребце под богатым хазарским седлом из подарков в шлеме и кольчуге, вооруженной длинным копьем с рейнским мечом на боку. Вид у него под железным ободом шлема стал грозный и суровый. Сразу сделался как-то заметнее его высокий рост и мощное сложение. Олег Муравлянин был добрый и дружелюбный человек, и в такие мгновения для многих становилось неприятным открытием, что злить его все-таки не стоит, а Ингвар его разозлил. Мальчишка не понимает, что такое Киев, хотя живет здесь уже восемь лет. Поляне и варяги, и хазары, и кого только нет, и все друг на друга имеют длинный старый зуб, Город вспыхнет, как пучок соломы от любой искры, а от Киева, раздираемого враждой, никому нет никакого толку. Только дай здесь слабину, и поднимутся сперва деревляне, потом родимичи, да и уличи не замедлят. Власть над русской землей имеет смысл, только если в ней мир, способствующий торговле и всеобщему обогащению». Если Ингвару больше нравится ходить в походы и брать добычу прекрасно, Олег и сам был рад найти занятие здоровому мужику, с которым все равно не мог расстаться. Жить на положении заложника удобно ребенку, но не мужчине 18 лет. И вот, вернувшись в Киев, он и здесь ведет себя, как в завоеванной стране. Однако Олег не хотел смертоубийства посреди собственного стольного города. Его кмете подоспели как раз тогда, когда ингваровые ребята вынесли ворота и ворвались во двор усадьбы. Кипела драка между ними и хозяйскими варягами, но по большей части без железа. В ход шли кулаки, палки, древки, даже дрова из разбросанной поленницы. Все здесь были слишком хорошо знакомы между собой и в мирное время постоянно вместе пили. Кстати, учитывая это, Хазару уже не первый год просили у Олега разрешения нанимать охрану из своих, но на это князь мудро согласия не давал. Уже взломали две-три клети, незанятые дракой вовсю тащили, что нашли. Полотно, шкуры, катили бочонки меда, влакли головы воска, Более дорогие товары хранились у монара в доме. Скотина была на лугу, но где-то уже поймали челядинок, раздавался женский виск. Княжеские кмети пришли на помощь хозяйским, разогнав щитами и древками копий толпу перед воротами, напали на буянов сзади, били рукоятями топоров, аной раз и обухами теснили щитами, отделяя от оборонявшихся и выгоняя прочь. Сам Олег подъехал к дверям дома, где внутри сидел насмерть перепуганный хозяин с домочадцами, а снаружи, возле брошенного бревна, которым высаживали дверь, дрался обломанным копьем сам Ингвар, раскрасневшийся, взмокший, уже в разорванной рубахе. — Отзови своих упрей! гневно крикнул ему Олег. — Вели всем назад! — а то перебью без жалости, забыл, кто ты сам здесь. Двое его кметей зажали Ингвара щитами, притиснув к стене, и вынудили прекратить драку. При виде князя и его людей Ингваровы драчуны притихли. Многие уже лежали на земле, и на каждом сидел верхом кто-то из княжьих. Двор был разгромлен, клети разграблены. Уцелел только хозяйский дом. Когда все нападавшие были выгнаны за ворота, а частью выброшены оглушенными с разбитыми головами, Олег оставил человек двадцать своих людей постеречь. Пока все не успокоится, и Монарова челить не починит ворота, а сам вернулся домой. Но до ночи на Олеговой горе не было покоя. Князь ругался, не сдерживаясь, что для такого мягкого человека было явлением небывалым и пугало сильнее, чем привычные приступы гнева у буянов. Мальфрид рыдала, умоляя его простить ее непутевого брата. Но и она признавала, что для заложника Инги уж слишком много себе позволяет. Олег велел сыскать Ингвара и привести к нему, Тот явился со Свенгельдом и Местиной. Мальфред и Эльга не решались даже подойти к дверям, откуда неслась перемешку брань на славянском, северном и даже хазарском языках. Обе вздрагивали, ожидая, что вот-вот дойдет до драки. Доносились обрывочные выкрики. «Это моя земля, ее тона мать, это я ее захватил для тебя». Твои у тебя только портки на заднице. Ты дышишь, пока я тебе позволяю. Захочу, пойдешь, заходы скрести. Я пытаюсь собрать из этих кусков державу, которую будут уважать, а ты, как волк в стаде, рвешь людей в моем жестольном городе. Это не люди, это воры и подлецы. Поищи себе других получше и делай с ними чего хочешь». В конце концов Свенгельд и Честанек развели их по разным углам и постарались успокоить. Свара и драка в княжеском семействе не нужны были никому. По Киеву уже ползали слухи, в десять раз преувеличившие беду. А ведь даже без убитых обошлось. Так, пустяки, садины, вывихи, переломы. Жидов... Олег велел пока к себе не пускать. Сейчас у него не было сил разбираться еще и с ними. Потом Свенгель забрал воспитанника к себе, пообещав князю, что никаких бесчинств больше не будет. «Ну, хоть сегодня!» «Точно!» Олег был рад сбыть с глаз долой Шурина, чтобы они оба получили время успокоиться и остыть. Он погорячился. Уверяла мужа, расстроенная Мальфрид, когда он пришел к ней в избу. «Он больше не будет. У него теперь найдутся другие дела. Он забудет об этих азарах. У него же невеста, свадьба». Олег оглянулся на девушку. Эльга сидела на укладке в дальнем углу, суровая и хмурая. Князь даже жене не признался, как потрясло его это происшествие. Волчонок вырос и показывает зубы. Если сейчас, на положении отрока, Ингвар так ведет себя, что будет, когда он обзаведется женой и всеми правами взрослого мужчины? Олега и раньше посещали смутные опасения на этот счет. Племя полян привыкло к смене князей. Кто сильнее, тот для них и власть. Киев боготворит покойного Отда Хельги. Родство с ним дает в глазах киевлян право на княжий стол. Олег-младший приходится вещему внукам, а Эльга-племянницей, будучи моложе Олега. По счету поколения она старше. Если Ингвар женится на ней, то станет старше Олега. Их права на наследие покойного, самое малое, уравняются. Раньше, пока Ингвар был всего лишь отроком, Младшим братом его жены Олег не задумывался об этом, но теперь понял, что с родичем-заложником надо считаться. Конечно, князь в стольном городе не репа на грядке, так просто не выдернешь, но у каждого из них есть свои сторонники, и дружина Ингвара уже показала, что способна на дело. Пусть они молоды, горячи и глупы, все разломать и у них ума хватит, спохватятся, когда взамен разломанного надо будет строить, пока Удлингвера сдерживает Свенгельт. Но вот уж на чью преданность Олег никогда и не думал полагаться. Старый варяг всегда был человеком Ульва Волховецкого, а теперь стал человеком его сына. Пока он считает нужным гасить вражду между родичами, а если его мнение переменится?» «Ну, как тебе, жених?» Олег подошел к Эльге и остановился, уперев руки в бока. «Глянулся?» «Удалой, молодец! Силушка так по жилочкам переливается. В голосе его слышалась издевка. «Рановато о свадьбе думать!» Эльга подняла на него хмурый взгляд. Я поставила условие. Мой жених должен отомстить за моего отца. Местина обещал мне это от имени Ингвара, и потому я предпочла его, а не князя Девислава. И я не могу выходить замуж без преданного, а мое преданное захвачено Зоичами. Прежде чем о свадьбе говорить, надо отомстить за отца и вернуть мое добро, коль у него так уж... Силушка по жилочкам переливается, вот и будет куда ее девать. Ох, родная! Олег усмехнулся не то с горечью, не то с облегчением. Телом ты девица, а умна, как зрелый муж. А я как раз думал, что с ним делать. Вот пусть и отправляется за твоим преданным. Таких невест, как ты, за даром не дают. «Что вы придумали?» — к ним подошла Мальфрид. «Мы же условились. Будет полюдье, будет преданное. «Хочу мое приданное. С моими рушниками родовыми», — с мрачной решимостью заявила Эльга. «За такого молодца, абы с чем идти нельзя. А если он такой боевитый, приданные из зорин городка добыть или яйцо со дна морского». Ему дело нетрудное. Они с Олегом обменялись взглядами и ощутили, что поняли друг друга. Эльга, неприятно пораженная первыми встречами с женихом, теперь также стремилась отложить свадьбу, чтобы хоть немного обвыкнуть и разобраться, как раньше стремилась ее приблизить. Олегу тоже требовалось время, чтобы решить, как быть с беспокойным родичем, Да и не жаждал он теперь помочь Ингвару укрепить родство с вещем. Эльга, как он осознал, была слишком сильным оружием, чтобы вкладывать его в столь ненадежные руки. Благоразумие невесты пришлось ему как нельзя кстати. К тому же ее вполне законные требования давали средства убрать Ингвара и его дружины из города. «Здесь все утихнет» а он и его отроки найдут другое применение своей бурлящей удали. Олег даже повеселел. Все так хорошо складывалось. Недовольна осталась Мальфрид. Она понимала, что эта отсрочка не на руку ее брату. Но Олег и девушка, обретя поддержку друг у друга, не отступали. Днем Эльга держалась твердо и стояла на своем, Обещанный месть за отца и преданная, иначе никакой свадьбы. Тайком от жены Олег даже намекнул, что вообще-то Ингвар не единственный на свете жених для такой знатной и красивой невесты. Пока Эльга пропустила намек мимо ушей. Но, ворочаясь ночью без сна, подумала, уж не зря ли она отказалась от Девислава прельстилась глупая, росказнями о добром молодце, которого не видела в глаза. Но менять что-то было поздно. Один раз ее пообещал Ингвару, покойный отец. Один раз она согласилась выйти за него сама, уже будучи взрослой, и не свернуть теперь на попятный, пока сам жених не отказался от оговоренных условий. Через три дня, когда страсти улеглись и Монаровы ворота починили, Олег послал к Свенгельду сказать, что приглашает княжича к себе. Велел добавить, что речь пойдет о женитьбе. Позвали всю родню, Киевскую, Плесковскую и самых знатных варягов и старой дружины Вещева. Повод был более чем значительный. Сегодня объявят о скорой свадьбе соединяющий два знатнейших варяжских рода на Восточном пути. Мальфрид ради такого случая надела варяжское платье из желтовато-зеленой тонкой шерсти и такую же шаль с бахромой и вышивкой. Хенгерок из темно-красного шелка с вышивкой с золотыми нитями в их обрамлении казался спелой ягодой среди листвы. Для Эльги она тоже выбрала варяжское платье, из когда-то привезенных с собой песочного цвета с голубой вышивкой и серовато-зеленый хенгерок, отделанный узкими полосками злототканной тесьмы и коричневого шелка. На плечах ее сияли две позолоченные узорные застежки размером с детскую ладонь, а на висках блестели подвешенные к красному шелковому очелью серебряные заушницы. В Киеве многие дочери состоятельных варягов носили северные платья с застежками и заушницей, наследство материнского семейства, словно соединяя красоту и богатство двух сливающихся народов. Но больше всего в уборе невесты притягивало взгляды греческое ожерелье из смарагда и жемчуга. Увидев его, Мистина тут же подмигнул Ингвару, Если невеста надела его дар, значит, не все потеряно. Но Ингвар не улыбнулся в ответ. Мысли о скорой женитьбе пока что причиняли ему больше досады, чем радости. Он уже знал, что из-за нее ему опять придется уезжать из Киева далеко и надолго. Поостыв после драки в казарском конце, он в глубине души и рад был уже уехать пока его выходка не забудется. Но понимал это как свое поражение и оттого злился. Мужчины тоже надели лучшие цветные одежды и хазарские кафтаны с поперечными полосками тесмы на груди и рядом серебряных пуговок от ворота до пояса. Собирались в княжеской гриднице, но даже здесь едва хватило места для всех почетных гостей. Мальфред и Эльгу обступили родственницы, такие же нарядные. И Эльга ясно ощутила, что в этом окружении становится чем-то гораздо большим, чем была ранее. Все эти знатные, красиво одетые, бывавшие в самом Царьграде люди собрались здесь ради нее, чтобы засвидетельствовать, как племянницу Плесковского князя отдают за будущего князя Киева то есть волховца, мысленно одернула она себя и ощутила нечто вроде разочарования. Ей все никак не удавалось утвердиться в мысли, что жить с мужем большую часть жизни ей придется не здесь, где она впервые его увидела, и где свадебный рушник окончательно соединит их. Ах, если бы ее сейчас видела Ута и отец! «Но отец, может быть, и видит», — подумала Эльга, мельком глянув в кровлю. Ингвар сегодня выглядел получше прежнего. В кафтане темно-красного шелка с синим узором, с широкой полосой синего шелка и серебряной тесьмы на груди. Даже волосы на выбритой голове чуточку отросли, совсем немного, но уже было видно, что они темно-русые, с рыжиной на шее блестела толстая серебряная цепь с узорным молоточком Тора, в кавычках, как носили многие варяги, в том числе отец и дядя Эльги. Совсем другое дело. Это был уже не тот распаренный красный злобный бродяга с черными руками и в серой рваной рубахе, будто холоп, таскающий мешки на причале. Он старался держаться невозмутимо. Но Эльга видела, что в душе его еще не утихла досада и отчасти стыд. Первым начал речь боярин Гримеслав. Исполняя уговор, без малого десять лет назад заключенный между родичем моим, Велигором и князем Улебом из Волховца, привезли мы старшую дочь Велигорову именем Эльгу в жены Ингарю, Улебову сыну. Он говорил так, будто обручение не прерывалось на несколько лет, и Эльгу не собирались отдать совсем другому мужу. Многие из присутствующих знали об этом, но все делали вид, будто ничего такого не было. Почти все взгляды не отрывались от Эльги. Сегодня она казалась еще красивее, чем обычно. Даже Ингвар сделался не таким хмурым, то и дело поглядывая на нее со все возрастающим любопытством. Она же прикидывалась, будто не замечает ни этих взглядов, ни самого жениха. — Только послали нам боги две беды, — продолжал Гремеслав. — Первая беда — убит ли ходеями на Нарове родич мой Велигор. Вторая беда — приданные невесты нашей забрали Зорича с князем своим Девиславом, и пока эти две беды не избудем, свадьбы нам не играть. Что скажешь? О, Любович. обручали тебя еще детищем, а теперь муж требуется. Ну, что сказать? Ингвар, непривычный говорить в таких почтенных собраниях, по старой детской привычке покосился на Свенгельда, но тот молчал с невозмутимым видом. «Жениться-то, воспитанник, будет без его помощи?» «Избудем беды ваши. Надо приданое привезу приданое. Насчет мести? Сходим, поглядим. Но если они сноровы ушли уже, то где ж мне искать?» «Значит, берешься исполнить условия родичей и невесты?» — спросил Олег Ушурина. «Берусь». Ингвар взглянул на Эльгу. Тут уж она не могла ни послать ему ответного взгляда. «Только поспеши», — со вздохом попросила брата Мальфрид, «не томи девицу. Если бы до коледы успеть, тут бы и свадьбу». Кое-кто переглянулся с усмешкой. Эльга приняла еще более независимый вид. Пусть никто не думает, будто она уж очень «томится» в кавычках. Но бояре смеялись не над ней. Всем уже было очевидно, что томиться и с нетерпением ждать свадьбы будет кое-кто другой. Яркое варяжское платье и драгоценные уборы подчеркивали красоту Эльги, уже созревшую, но еще юную и свежую. Глаза, как смарагды, зубы, как жемчужины, румянец, будто нежный цвет шиповника, светло-русая коса, гладкой блестящей змеей избегающая по плечу ниже пояса, Казалось, сама Солнцева Дева не могла бы быть прекраснее. А еще эти глаза напоминали старикам лучшие дни их минувшей юности. Даль времен стерла все неприятные черты вещего упрямство и непредсказуемость, хитрость на грани бесстыдства. В памяти осталась только его удаль, смелость, удачливость, озарившая их молодость золотым светом побед. Старые Искали его продолжение во внуке, но не нашли. Олег-младший предпочитал обустраивать уже завоеванное, а не раздвигать мечом державу до самого неба края, что всегда убегает. А теперь перед ним словно стоял залог его возвращения. Они вернутся, эти золотые времена юности и победоносных походов, вернутся, если новый молодой вождь завладеет этой золотисто-шелковой девой, глазами которой им улыбался откуда-то издалека их горячо любимый покойный вождь.